Глава 11. Алексей. Глава посвящена памяти писателя Сергея Анпилогова. На бывший разбойничий струк шумно грузилась артель строителей. Все работы по возведению крепости были завершены. Да-да, именно крепости, то, что в моё время называется скромным куркульским заборчиком, здесь принято считать крепостной стеной. По периметру выстроены башенки, В них на турелях стоят арбалеты со щитками, бьющие на 400 шагов, а к ним запас болтов до 2000. Выкопан подземный ход, ведущий в лес. К реке проложена керамическая труба для будущей канализации. Колодец, почти 12 м в глубиной, оборудован воротом с оцинкованным ведром и стопорным механизмом. В сарае есть корова, свиноматка с опоросом, два десятка кур. Сделан ледник не хуже современного холодильника. Поставлена настоящая русская баня, конюшня, летняя кухня, мастерская с кузнечном горном, казарма и амбар забиты продовольствием. Дорожки во дворе вымощены плиткой, так что даже многодневный проливной дождь не страшен. И всё это сделано за очень короткий срок, потому что к привычному для строителей топору прибавилась обыкновенная пила. Так, по крайней мере, считал Фрол, садившийся на судно последним. Но если бы не колоссальное количество строительных материалов из моего времени, сомневаюсь, что у нас всё бы получилось так быстро. Расчёт мы произвели ещё вчера, и к моему удивлению, строители предпочли получить львиную долю оплаты обыкновенными гвоздями. Это сэкономило мне почти 4 фунта серебра, и обещанные инструменты я отдал за даром, прощаюсь со мной Бригадир не смог не выразить чувства благодарности, поклонился в пояс. За инструменты спасибо. Детям своим накажу молиться за тебя. До свидания, Фрол, будет тяжко, приходи, тебе и артели здесь всегда рады. А я ведь приду. Уверен, не последний раз увидимся. Артельщики уселись за вёсла, кое-как неумело стали грести. Освобождённые рабы им помогали, правда, не все. Два человека решили остаться: повар и цыган. Если суздельцам, по их мнению, было куда возвращаться, то повару Хазару удиваться некуда ни дома, ни семьи. Цыган же не отходил от лошадей, ночевал прямо в конюшне и искать добра от добра не видел смысла. Свобода, она тоже разная бывает. Тем более, что никто их не ни ненавидил, не хлопал и не заставлял делать что-либо плохое. Живи, работай и выполняй обязанности, да проблем не приноси. За день до освобождения рабов у меня с Савельем состоялся неприятный разговор. Сходили на охоту, так сказать. Мы беседовали в лесу на повышенных тонах. От звука наших голосов звери, наверное, давно разбежались, так что добыча нам не светила. Менталитет выходца 21 века не позволял мне хладнокровно прирезать русских людей. Это для рязанца, суздальцы ничем не отличались от маравцев, угров или киевлян. Усобные конфликты настолько разобщили русский народ или еще не успели сплотить, что порой становилось страшно. Сравнивая политику своего времени, когда украинцы, подогреваемые зелеными деньгами, хаят москалей своих братьев по крови, доводя до абсурда военную доктрину, хочется взвыть с зверем. Чтобы народ перекрестился, не нужен гром. Мы остановились, стоя друг напротив друга и упорно доказывали свою правоту. Всех рабов надо убить, настаивал сотник. То, что они видели здесь, не должно выйти за пределы крепости. Савелий, я обещала освободить людей, как только закончится строительство. Алексей, не совершай глупости, если не хочешь пачкать руки, так и скажи, мои люди сделают всё сами. Ты их отпустишь, мы догоним. Моё решение остаётся неизменным. Согласен, есть риск, что ушедшие смогут рассказать о пилах, которые пилят сами, о летающем шаре на верёвке, да только кто им поверит? Вот ты, ты бы поверил? Не поверил, но захотел бы проверить. Так что жди гостей. Я Алексей. За то время, пока добрался сюда, нагляделся чуточку и на людей, и на свет. Слишком ты добрый. А слишком это уже зло. Савелий твёрдо стоял на своём. Секреты военного сооружения должны быть секретами, а не достоянием гласности. В конце разговора каждый остался при своём мнении. Думаю, если бы не благодарность сотника за то, что я сделал для него, пришлось бы ночевать в лесочке вечным сном с ножом в затылке. Слишком уж близко к сердцу всё Савелий воспринимал, а может просто заботился о своих, сводя любые риски к минимуму. Никакой дичи мы, конечно же, не подстрелили, зато обозначили места, где будут поставлены ловушки волчьи ямы с заострёнными колышками. Доверять расположение минного поля никому нельзя. Коля и артельщики заготовили заранее, оставалось утром отправить четверых бойцов копать ямы и обустраивать их. За то время, пока Пахом путешествовал в Новгород, к нам стали наведываться корабеники. Хитрые предприниматели каким-то образом вычислили наше местоположение и пытались избыть нечиंёй товар. Всё началось с того, что к пристани причалил плот. Коммерсант, чем-то похожий на лисицу, может быть, из-за рыжих волос на голове, стал предлагать глиняные свистульки, тетиву для лука, низкокачественные ножи и замысловатую трещотку для отпугивания нечистой силы. Если бы он представился от канадской компании, честное слово, не удивился бы. Свистульку, как сувенир, купил, от остального отказался. Или по доброте душевной переплатил, или предприниматель почувствовал рыбное место для бизнеса. Но не прошло пяти дней, как рыжий появился снова, правда, уже на лодке, и снова с той стороны, откуда приплыл в первый раз. С собой он привез поросенка и пяток кур. К концу месяца в лагере обзавёлся не только коровой, но и тройкой овец. Казалось, что рыжий, так стали все называть карабинника, может достать абсолютно всё. Но основной ценностью являлась информация. По своей натуре карабинники были очень общительные люди. Они ходили по деревням и сёлам, встречались друг с другом, делились увиденным и даже разговаривали на каком-то суржике, понятном только им. Выяснив, что нас интересуют исключительно продукты, стали появляться и другие, охотно менявшие плоды сельскохозяйственной деятельности на рыболовные крючки, гвозди и топоры. Вскоре подобный обмен стал не совсем интересен, так как продукты по неизвестной причине дорожали, а мои товары дешевели, и я выставил на продажу коптильню. Не прошло и неделя, что, Как нам стали возить различные деликатесы в обмен на соль, которая была в огромном дефиците. Добывали сей продукт из единственного места где-то под Вязьмой, и купить её можно было лишь раз в году, когда проходил соляной караван, либо в самом Смоленске, куда привозили поваренную соль аж из Новгорода. Откуда у меня образовался запас соли, я не говорил обмоглись лишь про десяток пудов, которые не играли существенной роли в изменении сложившегося рынка. Тем не менее, все последующие обмены с моей стороны были исключительно на хлорит натрия, и так получалось, что рыжий в итоге подрядился снабжать нас продуктами. В один из его приездов я узнал, что в столице скончался князь, приняв перед смертью постриг. Травонули князя Жёлтый Вещь был, когда отпивали, выдал версию смерть властителя корабейник. Каким образом он проник на отпивание, торговцу молчал, но судя по постоянным трениям князи Смоленска и городской верхушки, версия убийства имела право на жизнь. Со смертью руководителя княжества стоило ожидать всяческих изменений. Так как подобное событие всегда даёт толчок в какую-нибудь сторону общественной жизни, то регрессивным он будет или наоборот прогрессивный, понимают только спустя какое-то время. Одно известно, для людей, привыкших жить степенно, ничего хорошего это не сулит. Вот и для нас кончина князя вышла боком. На следующей неделе после похорон властелителя нас навестил йермоген. Савелий, будучи на побывке в городе, гулял возле церкви, где и был перехвачен священником. Под предлогом провести молебен по усопшему руководителю княжества, служитель церкви залез в лудку и с Божьей помощью достиг пределов крепости у камня. Обычно гость в дом радость в дом, но в этот раз вышло как-то не так плотно перекусив в дороге, вместо того, чтобы выслушать мою просьбу, священник выудил из сидера свёрнутый в трубочку пергамент и начал читать. Из крепости у камня, из ожита, из уржи, из ов пшеницы, из овса десятая на всяк год, так гласила грамота настоятеля. Примечание: приведён отрывок подлинной грамоты об уплате десятины. Конец примечания. Уважаемые «Так не выращиваем мы, не производим мы ничего», — возразил я. На мою попытку уйти от налоговых претензий Ермоген свернул грамоту, положил в мешок и стал нагло подсчитывать количество строений и людей, попавших ему на глаза, пробурчав, между прочим, «Кесарю Кесарева, Богу Богова, аль забыл?» «Купчишка новгородский, что товаром греческим торгует твой?» Священник особо акцентировал, интонацию на последнем слове. Было видно, что похожие беседы для него не редкость, и спорить с ним себе дороже. В данном случае Ермаген играл свою роль безукоризненно, мол мы-то знаем, с какой стороны ложки щи хлебать. Хорошо, хорошо. Десятая часть будет отдана согласно предписанию. Да вот только заинтересует ли церковь стрелы, которые здесь изготавливаются? Идите ко за мной, указывая пальцем наверх. Я кое-что покажу, что для вас явно интересней, чем какие-то там пшеницы и жита. Поднявшись по лестнице, мы оказались в моём кабинете на втором этаже. Был уже вечер, и пришлось зажечь свечи. Чтобы понять стоимость подобного освещения, нужно помнить, что дюжина свечек толщиной в большой палец стоила серебряную монетку на которую могли накормить пятерых мужчин. Еремоген, привыкший обходиться масляным светильником, поначалу не оценил подобный жест, а потом с явным удивлением осмотрел внутреннее убранство. При свечном освещении необычные для Руси архитектура, она выглядела почти мистически. Священник потрогал рукой лакированные брёвна, затем обивку кресел и увлёкся настолько, что высунул кончик языка лепо всё, что смог произнести церковник. Это ерунда, ставя подсвечник с четырьмя свечами на центр стола, смотрите на это. Несколько дней назад мы с Полиной ездили в Смоленск погулять. В типографии, где изготавливались открытки, договорились напечатать 1000 иконок размером со спичечный коробок. Одну из таких открыток я приклеил на деревянную пластинку покрыл толстым слоем матового лака, получилась ладенка, которую можно было просверлить, вдеть верёвку и вешать на шею. На столе как раз лежал опытный образец моего творчества. Безусловно, аутентичность картинки с иконы текущего столетия могла быть поставлена под сомнение знатоками, вот только подобных специалистов я здесь не наблюдал. Бог не оставил нас, тихо проговорил ермаген по-гречески, перекрестившись на ладенку как здоровье преподобного. Из сказанного я расслышал только слова «бог» и «преподобный», так как говорил священник, наклонив голову куда-то в бороду, а переспрашивать стало неудобно, да и разговаривать по-гречески я не умел. «Нон эним там праэк ларум эст скиря русе, куам турпе не скиря» парировал латинской фразой слишком умного собеседника: "примечание: не столь прекрасно знать русский, сколь постыдно его не знать" конец примечания. Ермоген тут же перешёл на родную ему речь. "Я хотел, как лучше, Алексей, думал, тебе будет приятно, но ты прав, даже стены имеют уши, когда речь заходит о здоровье владык". "Как я понял, недавно был гонец". "Наконец-то я сообразил" что спрашивали о здоровье патриарха. Сложив это и вопрос о Ганце, можно было сделать вывод, что меня связывают с представителем Никейской Византии. Теперь это стало очевидно. Придется напустить туман секретности и попробовать сыграть роль, отведенную мне Смоленской церковью. В то время в Никее был Герман II. Особо ничем не прославившись, он тихо умрет через пару лет, Правда, числился за ним один поступок по отношению к болгарской церкви. Герман признал патриарший сан Иоакима Тырновского, что позволяло рассматривать церковную автокефалию как признак национального государства, а по отношению к Руси подобного сделано не было. Все ожидали, что какую-нибудь преференцию всё же дадут, но никто не знал какую. Герман жив и здоров, это всё, что могу сказать. Посадив Ермогена за стол рассматривать поделку, я сходил в погреб, где лежал заранее припасённый когор в глиняных бутылях. Доски лестницы ещё не успели просохнуть. Скрип, пока спускался, стоял страшный, в результате чего подкрасться к двери и не быть услышенным просто невозможно. Впрочем, мне это было и не надо. В погребе стоял маленький монитор, работающий от аккумулятора. Камера в кабинете фиксировала всё, на что хватало её разрешительные возможности. Понаблюдать за действиями батюшки в моё отсутствие было весьма любопытно. Священник ползал на коленках, прощупывая, простукивая доски в полу возле стены, где, возможно, были полости для тайника. Вот гость достал маленький ножичек, ловко спрятанный на руке под рясой, поковырял в углу, где в современных зданиях лежит плинтус и, ничего не найдя, расстроенный уселся на табурет, смахивая пыль с колен, чтобы ничем не выдать себя. «Вот гад-то!» — выпалил в сердцах, зная, что никто не услышит. Несколько лет назад мне как-то рассказали историю про обиженных строителей, которые в отместку умудрились засунуть под пол отремонтированной квартиры проколотое иглой яйцо. Надо будет проверить место, где ползал священник, А пока пора подниматься наверх. Снова заскрепели доски. Обождав пару секунд перед дверью, я приоткрыл её, погасил свечу, с которой спускался за вином, и снова оказался в кабинете. Предстояло договариваться ещё пути компромисса для решения моего вопроса. Очень уж хотелось знать количество жителей в Смоленске. Если налоги в княжестве собирались со двора, то в городе, возможно, вёлся учёт самих горожан. Данные, которые были у меня на руках о численности населения, разнились очень существенно. По одним источникам выходило не более 15 тысяч, по другим жителей было 45 тысяч душ. Суть моего предложения была следующей. Смоленской епархии предлагались ладанке в обмен на преференции церковной десятины и допуск к архивам, То, что моя крепость была закреплена отнюдь не за церковью Михаила Архангела, священник не сообщил, тогда я не обратил на это внимания, а зря. Тонкости распределения прихожан согласно Владимирскому указу были известны лишь непосредственно верхушке епархии, и зная всю подноготную, поле для манёвра вообще не с церковью существенно бы расширилось. А пока я был рад тому, что моё предложение принято. Всё, что можно было отыскать в современных архивах, составлено при поляках, с учётом политики того времени, то есть в раннё, в ранье. И только одна мысль, что мне удастся отыскать истину в этом непростом деле, приподняла настроение. Молебны служили утром, помянув все благие деяния Святославича. Мы с Ермагеном отправлялись в Смоленск, тайна архивов города была близка как никогда. Савелий, естественно, не упустил возможности вновь повидаться с Еленой под предлогом лишний меч не помешает, отправился с нами. Путешествие проходило ровно, без всяких неурядиц, и на второй день за завтраком я развязал продуктовый рюкзак, расстелил салфетку и раздал бутерброды с колбасой. И тут вышел прокол. Колбасу на Руси делали Но это больше походило на сильно посоленное, рубленное, вяленое мясо без особых специй, причём достаточно дорогое в изготовлении. Если была хоть какая-то возможность обойтись без неё, используя свежий продукт, то так и делали. Сырокопчёная колбаса, купленная в супермаркете Смоленска, не только отличалась от оригинала того времени, но и была действительно вкусна и оценена по достоинству. Савелий и рыбак уже не раз пробовали подобное и вопросов не задавали, а вот Ермаген пристал с вопросами как банный лист. Алексей, кто привозит эту вкуснятину? Священник показал рукой на батон колбасы в моём рюкзаке. Э, -э крабейник один на днях привёз, собрал, не моргнув глазом. Вот помню, после первой 40-тницы, дни самого строгого поста, В среду и в пятницу в течение всего года тоже пост. Кусочек вяленого мяса оказался мне самой лакомой пищей. Он, видно, ошибался. Много колбас за свою жизнь пробовал, а вот такой, батюшкаш языком цокнул, не разум. Как только торговец появится снова, то непременно пришлю его в Смоленск с наказом отвезти колбасу в храм, сообщил священнику, чтобы больше не касаться этой темы. Если бы церковник узнал, какие добавки идут в все и продукты, то скорее всего немедленно утопился бы. Но вскоре о колбасе больше никто не думал.